Глава 20. -я. Виртуальная помощница схватилась за голову, отчаянно взъерошивая шевелюру. Казалось, она в шоке и не знает, радоваться или паниковать. Мико, что произошло? Грей, я нашла три глобальных изменения. Проведена репликация ДНК-цепочки. Удаст снял ограничения на количество и бландируемых геномов. Потенциал источника повышен. И введена новая системная функция Впрочем, лучше посмотри сам. Не веря своим ушам, я открыл интерфейс. Машинально отметил, что за время, проведённое в А-зоне, сформировались две новые нейросферы. А счётчик энергии показывал 14750 из 25300. Хорошее пополнение, но суть не в этом. Спираль ДНК, состоящая из множества пустых сфер геномов, как будто раздвоилась и уплотнилась. Нет, не обман зрения. Количество свободных ячеек, доступных без эволюционных преобразований, увеличилось. Ранее я мог до первой эволюции использовать три генома. После неё — шесть. Потом — двенадцать. А предельное количество равнялось тридцати двум. Теперь гнёзд стало вдвое больше — шесть, двенадцать и так далее. Доад удвоил число имплантируемых геномов. Это изменение важно системной функции. Количество геномов-носителя — ограничивается естественным сопротивлением организма. Больше просто не выдерживает человеческое тело. Считается, что это невозможно. Из-за этого можно потерять человеческий облик, уточнил я, вспомнив важное предупреждение из прошлого. Нет, да, каким-то образом сделал носителя более устойчивым к химеризации. Невероятное, невозможное изменение. Я пробежался по геномам. Очень важное улучшение, серьёзно расширяющее потенциал. Но глобально оно меня не усилит. Все мощные геномы по-прежнему требуют первой, второй эволюции. Зато теперь можно имплантировать золотой геном гидры и ещё два более простых. Правда, для гидры пока не хватало двух усилений системы кровообращения и нейроядра, но всё равно замечательно. Да, именно. И теперь, в свете новых возможностей, я бы настоятельно рекомендовала использовать модификацию с регенерацией грей. Носитель стал уникальным Мы должны постараться сохранить это тело. Посмотри, что Даат сделал с нашим источником. Изменений в источнике с первого взгляда я не заметил. Тот же уровень, те же самые способности. Но Мико быстро прояснила ситуацию. Смотри, Грей. Почти все люди, за очень редким исключением, обладают слабым источником. Такова особенность вашего вида. На практике это означает, что его можно развить до пятого уровня. Что мы с тобой уже сделали? Надеюсь, ты понимаешь, что цифры лишь условность, обозначающая потенциал, введённое для упрощения. Так вот, почти у всех слабый источник. После первой направленной эволюции мы можем развить его до среднего. Это десятый ранг. Ещё пять усилений. После второй сильный, до пятнадцатого ранга и так далее. Я понимаю, Мико, можно покороче. Я уже почти закончила. Так вот, в родовом носителе у нас сейчас потенциально могущественный источник. соответствующей четвёртой эволюции. Это просто невероятно. Мы имеем сейчас 5 из 20 усилений и можем продолжать развитие. Думаю, что после первой эволюции она поднимется ещё на ступень. Но это означает, что... Именно! Максимально возможный уровень — 30-й ранг, 6-я эволюция. Но мы сможем преодолеть эту планку, добиться большего, того, чего никто не добивался. С таким стартовым потенциалом Ты можешь стать величайшим заклинателем всех времён. Вероятно, именно в этом и заключалось главное изменение. Дад наделил меня потенциалом невероятно мощного заклинателя. С одной стороны, это казалось настоящим, превосходным преимуществом. А с другой, мне ведь теперь без вариантов придётся сосредоточиться на развитии источника. Последнее изменение я увидел прямо в интерфейсе, в разделе способностей. Там появилась новая серая строчка. Новая системная функция. Дар даат. Не Ни описание, ничего. Я попробовал активировать её, но система выдала предупреждение. Внимание! Невозможно использовать при текущем уровне развития. Требуется 64 тысячи азур. Требуется усиление источника 20. Ничего себе! Значит, этот «дар» станет доступен ещё очень нескоро. Минимум 15 усилений источника. А сколько раз нужно апнуться, чтобы поднять ёмкость внутреннего накопителя Азур? 35 раз, инкарнатор. На данный момент мы сформировали в общей сложности всего 24 нейросферы. Но прошло очень мало времени, так что всё реально. Я задумался. Действительно, ведь я вернулся на землю не так давно. Прошло всего ничего, и уже такой прогресс. А что будет через год, 2, 3? Темп развития со временем замедлится, конечно, но у нас всё впереди. Значит, удвоение ДНК спирали, расширение источника и таинственный дар, который откроется ещё не скоро. По сути, усиление потенциальных возможностей носителя. Но в чём же заключалась сделка и что мой предшественник обещал слизняку в центре Азоны? У меня нет ответа. Слишком много неизвестных факторов. Но круг поиска сужается. Теперь мы знаем, что в прошлом ты посещал эту А-зону и вернулся из неё. Если мы повысим звание, возможно, в архиве появится доступ к спискам инкарнаторов, и я смогу сделать выборку на основании известных фактов». Я вздрогнул, вспомнив момент псионического слияния с Даат. Жуткое чувство. Тот самый миг, когда я понял, или он решил показать, что именно собой представляет. Конечно, только одну грань, но всё же. Существо иного порядка, нежели человек. совершенно иново. Существо, сотни лет поглощающее азур и развивающее разум, шагнувшее за пределы настолько, что и форма, и время, и пространство не имеют никакого значения. Чуждое, нечеловеческое сознание, давно преодолевшее известные нам границы. Наверное, заклинатель, идущий по пути духа, смог бы добиться подобного, впитывая а энергию в космическом масштабе. Но в процессе он полностью утратил бы человечность. сам став до ад. Очень любопытно, чем же я, старый, мог заинтересовать его настолько, что был переквалифицирован из назойливого насекомого в разряд подопытных хомяков. Много вопросов и никаких ответов. Мику, улыбаясь, пожимала плечами. Я поднялся на ноги, осматриваясь. Вокруг виднелось зелёное море листвы. Через плетение толстых мясистых стеблей пробивались лучи солнечного света. Это даже не лес. странные растения больше походили на гигантские разросшиеся кустарники, куполом окружавшие нашу уютную полянку. В воздухе стоял запах травы, смешанный со сладковатым, удушливым ароматом цветочной пыльцы. Где-то вдалеке слышался шорох, пощёлкивание, мелодичные птичьи трели. Где мы? Грей? Алиса проснулась от шороха, тоже поднялась, настороженно оглядываясь и втягивая ноздрями воздух. Живые, не сон. Хрипло сказала она: "Я видела: дад, смерть, возвращение, жизнь". Он говорил, потом отпустил. Шагнув ко мне, она неожиданно упала на колени, прижалась горячим лбом к моей руке. Подняла голову, глядя снизу вверх, со странным почти религиозным трепетом. Подобное я видел в глазах Тары, когда сказал перед монолитом, что я инкарнатор. "Тебя видела, спас, забрал. Спасибо". Ализа Прекрати, встань. Я потянул её вверх, смущённый неожиданным актом преклонения. Напарница, поднявшись, на мгновение прижалась ко мне, крепко, до хруста обняла, и тут же отпрянула, словно испугавшись собственных чувств. А я неожиданно понял, что теперь она по-настоящему моя напарница, а не просто случайная попутчица, использующая меня ради возвращения системы. Да, я что-то сделал с ней, что-то показал ей. И теперь она предана мне душой и телом. Да, отговорил с тобой, осторожно спросил я. Да? Нет. Не знаю, показывал тебя, меня, людей. Ты знаешь, кто он? Да. Нет. Дад, старый, умный, Азур, смерть. Он что-то сделал с своим телом? Алиса недумённо взглянула, затем отрицательно покачала головой. Да? Нет. Не знаю. Зверь Он по-прежнему внутри, продолжала осторожно допытываться я. На лицо Алисы набежала лёгкая тень. Она замерла, как будто сосредотачиваясь, потом тихо прошептала: "Да, здесь не спит плохо". Она тревожно взглянула на небо. И я понял, что напарница опасается ночного появления чёрной луны. Жаль, бред жела надежда, что дат мог удалить паразитную сущность из оборотня. но по каким-то причинам он оставил всё как есть. «Значит, со зверем придётся разбираться самостоятельно». «Ты знаешь, где мы?» — спросил я. «Да, запах. Эко-город. Старый». Алиса, чуть улыбнувшись, втянула ноздрями в воздух. «Пойдём». Пробравшись сквозь заросли, мы увидели развали настроения необычной формы, полностью утопающие в растительности. Их архитектура казалась странной. Спиралеобразные полусферические или острые, как иголдревние здания, совершенно не походили на виденные прежде. Необычная растительность, напоминающая гигантские лианы или увеличенные в десятки раз вьюны, буйным зелёным царством заполняла всё окружающее пространство, превратив заброшенный город в невероятные многоярусные джунгли. Это Экополис Грей. Я определила наши координаты. Моя сеть вывела справку и несколько изображений. Согласно информационной базе, к концу эпохи утопии стали появляться новые виды урбанизированных пространств. Например, технополисы, бурлящие жизнью огромные человеческие муравейники, где вокруг деловых и производственных кварталов, а также разнообразных развлекательных центров, была сконцентрирована большая часть населения, преимущественно низших социальных групп. Их противоположностью стали экополисы поселения, построенные вдали от цивилизации. в гармонии с природой, использующие независимые геотермальные источники питания, полностью обеспечивающие себя экологически чистой пищей. На картинках виднелись города, похожие на распустившиеся бутоны цветов, пронизанные зелёной растительностью стеклянные небоскрёбы, бесшумно скользящие по прозрачным тоннелям белые поезда, взмывающие с крыш частные флайнги, похожие на изящных птиц. Как я понял, экополисы были местом жительства более продвинутой элитной части населения. Роскошные виллы с садами, бассейнами и удивительные экодома с огромными зелёными террасами мало походили на одинаковые, стандартизированные муравейники технополисов. Взглянув на карту, я облегчённо вздохнул. Хотя мы ещё находились в Азоне, да, теперь он нас на самую границу. Отсюда до безопасных мест это было совсем недалеко. Кажется, считав мою память, Он поместил нас в наиболее удобную точку для старта по прямой до монолита менее 150 миль я поделился этим открытием с Алисой и она кивнула не выдав своих эмоций мы наскоро перекусили остатками моих походных рационов осмотрелись и двинулись в путь мико построила маршрут мы должны были пересечь окраину экополиса стараясь не углубляться в жуткие и многояросные джунгли в центре и выйти в обширное предместье, когда-то застроенное просторными одноэтажными виллами. Оттуда уже были видны знакомые сопки, за которыми кончалась территория озоны и открывалась прямая дорога к монолиту. Здесь кипела жизнь. Я видел множество птиц, вездесущих и заподов, ещё каких-то существ, напоминающих огромных ящериц. Алиса уверенно пробиралась по зелёным коридорам, ловко балансируя на ветвях. Да и мне после усиления ЦНС держаться наравне стало гораздо проще. Оборотянь, судя по поведению, хорошо ориентировалась в подобных джунглях. Эко, похожая, жила раньше, много пищи, мало людей, скупа объяснила она по пути. В этом биоме существовала своя пищевая цепочка, свои опаснейшие хищники и свои жертвы. С первым из них, огромной платоядной росянкой, мы познакомились, когда лианы вокруг ожили. хватая и опутывая нас, а ближайшее здание зашевелилось, превращаясь в гнездо крупного растительного монстра. Чем-то он походил на ядовитого морфа из первой озоны, поймавшего моих преследователей зараженных, но, к счастью, оказался не столь токсичен. Тем не менее, дело могло окончиться не лучшим образом. Я яростно кромсал фангом жесткие лозы, а Алиса пустила в ход осколок клинка, найденного у тела Герды. У оружия, хоть и сломанного, обнаружились удивительные азур-свойства. От его ударов растительные плети мгновенно замерзали, покрываясь в месте попадания льдом и налетом иния. От сильного удара они трескались и ломались, рассыпаясь ледяным крошевом. Через десять минут ожесточенного боя обмороженный монстр, лишившийся большей части своих щупалец, обиженно втянулся внутрь руин, пытаясь закончить схватку. Однако парочка вспышек, запущенных мною, прямо в лепестковую пасть, завершили дело, превратив тварь в дымящуюся, расползающуюся на глазах кучу растительной плоти. Четыре с половиной тысячи азур и неожиданное обновление директивы охота. Морфа посчитали достойным трофеем – пять из десяти. Предыдущими были суперкраб Флектор, крысиный король и три панцирных гонщих. Услышав об этом достижении, Алиса неожиданно встрепенулась и сообщила, что охота на подобных росянок Отличный способ закрыть директиву. После чего наш маршрут немного изменился. Напарница с азартом искала гнёзда растительных монстров, взяв на себя все сложности в услеживании и охоте. Я больше подстраховывал. У меня создалось впечатление, что Алиса очень хочет быть полезной, отработать по полной программе. Ведь выполнение директив Стеллары и последующее повышение в первую очередь нужны именно ей. Оборотень выбрала очень простую тактику. Найдя росянку, она давала ей схватить себя и погрузить в огромную пасть, напоминающую зубастую кишку. Регенерация и сила напарницы позволяли без труда выдерживать такое испытание. После чего в ход шли коготь-хель и ледяной клинок в юге. Замороженный и отравленный монстр медленно разбивался изнутри, а из чрева появлялась целая и невредимая леса. Единственным минусом было то, что её экипировка постепенно приходила в негодность, раз за разом соприкасаясь с едким пищеварительным соком и колючими объятиями растений. Комбинезоны, выданные нам на мстящим, усиленные и очень прочные, совершенно не обеспечивали нужной защиты. Когда последняя пятая тварь была уничтожена, комбинезон Алисы представлял собой жалкое зрелище. Да и сама Алиса выглядела не очень презентабельно. Грязная, голодная, устала, пожаловалась она. Снова тревожно вглядываясь в обрис чёрной луны на горизонте. Близился вечер, уже начинало темнеть. Мы оставили за спиной живые джунгли Экополиса, найдя укрытие в развалинах большой виллы. Когда-то тут было целое поместье с большим садом, парком и водоёмами, со искусственным водопадом. Следы былой роскоши чувствовались в застывших обломках позеленевших статуй, мраморной колоннаде и изысканной мозаике. покрывавший чашу огромного заелиного бассейна. Здесь нашлось несколько уцелевших комнат и крыша над головой. Развалены кишели громадными изоподами, но они уже казались знакомыми, почти родными. Значит, относительно безопасно. Поблизости нет других хищников. Слегка напрягшись, я активировал свое псиполе и усилием воли отогнал любопытных тварей. Обустроив небольшой лагерь, позволил телу немного побыть в блаженной расслабленности. мысленно перебирая варианты дальнейших действий. Быстро проанализировал новый геном, выпавший из растительных морфов, и тут же отбросил любые мысли о его возможной имплантации. Геном росянки. Требуется: эволюция 2, усиление кожного покрова 5, усиление кровообращения 5, усиление эндокринной системы 5, перестройка тканей 5, нейроматрица, фотосинтез. Использую кванты света как источник энергии. Угольный кислый газ, как источник углерода, вы можете синтезировать органические вещества, поддерживающие вашу жизнедеятельность. Органические кислоты. Вы можете вырабатывать и выделять органическую кислоту с мощным разъедающим действием. Кловчие жгутики, дополнительные подвижные образования на теле, служащие ловчими щупальцами, могут вырастать до 10-15 ярдов. Геном Панцерный гончий тоже не годился. Он практически дублировал по свойствам когда-то выповший мне геном пожирателя. Якорокожа, панцирь, когти. Э, спасибо. Из доступных до эволюции оставался только простенький раттус, но им не хотелось забивать ценные слоты. Слабое подобие способности крысиного короля. Нам нужны азурические геномы, завязанные на мощности источника, синергично усиливающие наши способности. Всё подряд брать не стоит. Я мысленно согласился с ней о сеттию. Из головы не выходила мысль, что усиление источника одновременно увеличивает мощь ментальной силы повелителя стаи. Снаружи слышался плеск воды. А что там делает Алиса? Я выглянул, найдя взглядом на парницу. Плестящая от воды, обнажённая девушка сидела на постаменте одной из статуй, зачерпывая ладонями воду из небольшого водопада. Сквозь мокрые спутанные волосы Просвечивали лучи заката, окружая фигуру Алисы трепещущим ореолом. Она внезапно показалась прекрасной русалкой, притягательные изгибы женского тела невольно будоражили голову. Годовенно заметив мой взгляд, напарница обернулась, соскользнула в воду, повернувшись спиной. Я уже не раз замечал, что если раньше при первом знакомстве она вообще не придавала значения наготе, то теперь старается лишний раз не демонстрировать своё тело, как будто я её смущаю. Получалось, правда, с трудом. Каждое превращение требовало раздеться, либо потерять разорванную в клочья одежду. Чтобы не стеснять девушку, я опять скрылся внутри руин. Но через несколько секунд услышал тихие шаги. Алиса, закутавшись в волосы, чуть смущенно протянула мне сложенный комбинезон. Коготь-хель, перевесть со звёздами и сломанный клинок Герды. «Зверь, голодный, придёт, наверное», — сообщила она, вновь взглянув на темнеющее небо. Уйду, далеко, спрячься. Нет, не уходи, сказал я, поймав напряжённый взгляд её зелёных фонариков. Зверь, жалобно протянула она. Я знаю, как с ним справиться.